23. А вот она верит. В знаки, в совпадения, в случайные встречи, в то, что мироздание разговаривает с тобой, а ты не слышишь. Ну разверни трубочку ушей. Ну поверь, что к тебе оно обращается, хлопает по плечу, как умеет, чем может. Ты же не просто человечек, ты частичка его, клеточка, в которой живет радость. В каждом живет радость. Только порой она засыпает, а ты и впадает в кому. но пока она здесь Мироздание улыбается тебе, ты ему интересен. Радость всегда интересна, потому что она живая. В тебе жизнь, и мир говорит с тобой. Не ходи туда, дождь льет, как из ведра. Простудишься, будешь сидеть дома, изводить горы носовых платков, не попадешь на выставку любимого художника. В ботинках начинает хлюпать. Не ходи, не ходи, вернись домой, уцелеешь. Машина обливает тебя водой из лужи, ты злишься. и возвращаешься. Ты не пойдешь туда, куда идти незачем, где нет пищи для твоей радости. Не о тебе заботятся мироздание, а о себе. Ему не нужна клеточка с сонной радостью. А дома, опрокинутая котом ваза, выпавшие глаздики, ты зачарованно остановишься, натянешь шерстяные носки, возьмешь альбом и примешься рисовать историю, как цветы, Искали свободу. Рисунок назовешь «Побег», черной тушью красные гвоздики, радость оживет в тебе. Как хорошо, что ты не пошла на эту пустую вечеринку. Мироздание хлопает тебя по плечу, ты оглядываешься. Никого. Да здесь оно. Просто самого главного глазами не увидишь. Еще лис сказал. Ты же помнишь. Конечно, можно не верить в знаки. Можно ни во что не верить. Если так удобнее.